Глава 45. Псих. Расскажите, что вас беспокоит? Миссис Донован, женщина лет сорока в очках и с волосами до плеч, слегка полновата, но для США с отсутствием здорового питания это норма. Располагается в удобном мягком кресле напротив меня. В кабинете, где она проводит приеме, таких психов, как я – приглушённое освещение и располагающий к беседе интерьер. Кожаная мебель, журнальный столик, деревянные шкафы со множеством книг. Ничего лишнего и идеальная тишина. Наш разговор записывается. Врач предупредила меня об этом перед сеансом. Сначала мне стало неуютно, а потом я подумал, «Да кому нужны бредни психического больного?» Пускай записывает, сколько хочет. Бессонница, отсутствие интереса к жизни, апатия. Но при этом я иногда бываю очень агрессивен, отвечая на ее вопрос. Это все началось одновременно? Отсутствие интереса к жизни и апатия появились чуть раньше, бессонница и агрессия позднее. Этому что-то предшествовало? Да. Что именно? Глубоко втягиваю воздух и шумно выпускаю его из легких, облокачиваясь на спинку такого же мягкого кресла, как у психиатра. Я расстался с девушкой. Наконец, говорю, уже давно, два года прошло. Первое время я нормально с этим жил, понимал, что люблю ее, но все же считал свое решение о расставании правильным. Я надеялся, что постепенно смогу ее забыть но ничего не получилось. То есть сначала после расставания вас ничего не беспокоило? Нет. Когда именно вы стали терять интерес к жизни? После какого именно события? Мне не нравится ее дотошность, но она врач, поэтому, наверное, так надо. Когда я стал видеть ее везде? Что вы имеете в виду? «Где вы видите свою бывшую девушку?» Я медлю с ответом. «То, что мне предстоит рассказать миссис Данован, касается не только меня, но и Наташи. А ее имя и так достаточно полоскают в желтых газетах. Я не могу это сказать. Для того, чтобы вам помочь, я должна знать полную картину», – мягко замечает. «Я понимаю». Но эта информация касается не только меня, но и моей бывшей девушки. Я не хочу, чтобы она пострадала из-за моих откровений. Я могу остановить аудиозапись нашего разговора. Все, что вы говорите, сугубо конфиденциально и не выйдет за пределы этой комнаты. Отрицательно качаю головой. Я не могу рисковать ее благополучием. Давайте предположим... Что я вижу ее каждый день на учебе. Миссис Донован слегка приподнимает уголки губ, как бы соглашаясь со мной. Вы сказали, у вас пропал интерес к жизни, и появилась апатия, когда вы стали часто видеть свою бывшую девушку? А когда появилась бессонница и агрессия? Может, полгода назад я не помню точно, в чем проявляется ваша агрессия? Когда я слышу, как кто-то говорит плохо о моей бывшей девушке, я взрываюсь. Если дело не касается вашей бывшей девушки, вы не бываете агрессивны? Нет. Можете описать, что именно вы чувствуете, когда слышите плохие слова в адрес вашей бывшей девушки? Я задумываюсь, но стоит мне вспомнить высказывание про Наташу, Тут же руки автоматически начинают сжиматься в кулаки. Все говорят, какая она плохая и ужасная, но это не так. Я ведь знаю, какая она на самом деле. Она очень добрая и искренняя. Люди просто не знают ее и придумывают всякую ерунду. Приписывают ей то, чего она не делала. Все это очень активно обсуждается, и я не могу спокойно на это реагировать. Миссис Донован снисходительно улыбается. «Вы рассказали, что о ней говорят, но не рассказали о ваших чувствах, когда слышите плохое высказывание про нее. Я понимаю, что дал не тот ответ на вопрос психиатра. Я стараюсь сейчас концентрироваться на своих эмоциях. Чувство несправедливости, говорю, немного подумав, желание защитить ее, спасти от всех» чтобы никто не говорил о ней плохого и не в пристойном свете. Я особенно сильно завожусь, когда кто-то оскорбляет ее или унижает ее достоинство. Вы сказали, что испытываете желание защитить ее, цепляется за мое слово. Приходилось ли вам защищать вашу бывшую девушку раньше, когда вы встречались? Особо нет. Мы учились вместе в школе. Одноклассники часто обсуждали ее в раздевалке и на переменах, но тогда у меня не было такой агрессии. Возможно, потому что мы с ней тогда и не были вместе. Я просто не реагировал на то, что они говорят. Но сейчас я не могу не реагировать. А когда мы с ней встречались, тоже не приходилось от кого-то защищать. Ее никто не обижал. Если бы кто-то обидел, «Конечно, я бы это так не оставил, но нет, ее не обижали». «А вы обижали ее? Вопрос психиатра, звучащий очень мягко и по интонации, никак не отличающийся от остальных вопросов, вгоняет меня в ступор. Я смотрю на врача и не знаю, что сказать. Миссис Данован терпеливо ожидает моего ответа. «Я не знаю». Наконец произношу. Я ее бросил. Наверное, да. Можно сказать, что обидел. Обидели только расставанием или могло быть что-то еще? Я перевожу взгляд на натертый до блеска паркет. Возможно ли такое, что вы не можете себе простить, что причинили ей боль? Продолжает спрашивать. Перед глазами проносится картина из прошлого, как Наташа плачет, когда узнает о Кате, как она рыдает в музеоне и умоляет меня не оставлять ее, а я все равно ухожу, как Наташа на лицо искажает гримаса боли, когда Влад рассказывает о споре в девятом классе. «Да, я причинил ей много боли», — хрипло отвечаю, «и я не могу себе это простить». Миссис Данован слегка кивает головой. «Давайте представим, что ваша бывшая девушка сейчас находится в этой комнате и сидит рядом с вами. Поговорите с ней, скажите ей все, что хотите или когда-то хотели, но не успели сказать». «Зачем?» – непонимающе уточняю. «Это часть терапии. В процессе монолога постарайтесь фиксировать, как меняется ваше самочувствие, Эмоции, интонация голоса. Мне все еще это задание кажется странным. Миссис Донован продолжает на меня смотреть с легкой улыбкой. Не торопит, но я понимаю, мне все равно придется сделать то, что она говорит, как бы дико это ни выглядело со стороны. Разговор с воображаемой Наташей да, я точно псих. Поудобнее устраиваюсь в мягком кресле, облокотившись затылком на спинку. Какое-то время смотрю в белый потолок, пытаясь настроиться на нужные мысли. А затем опускаю веки и начинаю говорить с Наташей. Представляю, что в этой комнате со мной не психиатр со стажем, а она. Моя добрая, чистая, искренняя девочка, которую я сам отпустил. Я говорю все подряд, рассказываю, как первый раз увидел ее на линейке в первом классе. Я не помню Наташу до этого, хотя наши семьи дружат давно, и наверняка мы могли видеться еще в дошкольном возрасте. Вспоминаю ее розовый рюкзак и длинную косу по пояс, вспоминаю, как Наташа первый раз пошла к доске и неумело выводила мело буквы а я вместо того, чтобы писать у себя в тетради, смотрел на неё. Потом вспоминаю дни рождения моих и её родителей, на которых мы собирались семьями. Я тогда старался не смотреть на Наташу и играл с другими детьми. Мелкий придурок. Я рассказываю дальше, когда мне было лет 13. Мать объявила, что детство кончилось и пора готовиться к поступлению в Гарвард. Я был послушным ребенком и не спорил с мамой. Гарвард – мечта для многих. Тогда же я еще раз посмотрел на взаимоотношения семей и понял, что лучше не портить эту дружбу своими подростковыми гормонами, а то полезу к Наташе, что-нибудь не так ей скажу, а потом все из-за этого переругаются, что, собственно, впоследствии и вышло. Я просто решил что мне Наташу запретили. Сложившиеся обстоятельства. Мой предстоящий отъезд на учебу за границу и крепкая дружба отцов. У меня был четкий план на будущее, в котором не было места для Наташи Кузнецовой гатье. И когда до победы оставалось совсем немного времени, я сдался. Не устоял перед чарами девушки и поцеловал ее». Не знаю, сколько времени я рассказываю все это воображаемой Наташе, кажется, что очень долго. Когда я замолкаю и открываю глаза, появляется ощущение, будто я только что проснулся. Оказывается, миссис Донован делала пометки во время моего монолога. Замечательно, улыбается женщина. Вы обратили внимание на изменения в интонации своего голоса, самочувствии, ощущениях, пока говорили с бывшей девушкой. Я задумываюсь. Наверное, я начал очень размеренно, а потом немного ускорился». Миссис Донован кивает. «Хорошо, у меня будет для вас небольшое домашнее задание. Напишите своей бывшей девушке письмо. Расскажите ей все, что хотите. Можете повторить то, что рассказывали сейчас» или написать ей что-то новое. Все, что вы сами захотите. И еще нужно, чтобы вы ежедневно вели дневник и делали пометки о своем самочувствии. А сейчас я выпишу вам лекарство». Миссис Данован поднимается с кресла и подходит к деревянному письменному столу. Я тоже встаю и приближаюсь к женщине. «Вот, держите», – протягивает мне листок. Это рецепт на препарат. Принимайте строго по инструкции». Она прописала мне антидепрессанты. «Так я начинаю ходить к мозгоправу и пить колеса для психов. У меня улучшается сон, появляется бодрость в теле, которая позволяет мне возобновить занятия плаванием, и я исключаю своего ежедневного рациона алкоголь». На сеансах миссис Данован я продолжаю разговаривать с воображаемой Наташей, при этом стараясь отмечать перемены в своих ощущениях во время рассказа. Это называется гештальт-терапия, И, конечно же, я пишу Наташе письмо, изливая на бумагу все свои чувства к ней, а затем запечатываю в белый конверт и убираю в стол. Мне помогает лечение у миссис Донован. Я становлюсь спокойнее, больше не схожу с ума от того, что Наташа продолжает смотреть на меня из каждого утюга, воспринимая ее присутствие в городе как данность, радуюсь, что у нее все хорошо. И кажется, что моя жизнь наконец-то наладилась. Пока однажды я случайно не вижу в киоске очередной желтый журнал, на обложке которого Наташа целуется с известным актером а заголовок гласит «Топ-модель и звезда вселенной Марвел вместе»